Глайдер жестко ударился опорами о бетон. Сказалась спешка и нарушение координации движений у пилота. Тем не менее, люк открылся штатно, расположился трап, и бойцы начали спускаться, а вместе с ними и капитан Лазе, в середине колонны, замыкал которую полковник Рудберг. С запозданием всего в несколько секунд прибыл микроавтобус с противопульной защитой корпуса. «Пароль!» — крикнул водитель, опуская стекло из бронекристалла. «Кавалерия!» — крикнули ему в ответ, и раздвижная дверца салона микроавтобуса откатилась в сторону. Бойцы стали быстро грузиться. Пользуясь этим случаем, Лазе решил всех пересчитать. Конечно, это было слишком запоздалое решение, однако спрашивать о количестве участвующих бойцов ему казалось верхом непрофессионализма. От корпуса глайдера веяло жаром настолько сильным, что стоять всего в трех метрах от него становилось нестерпимо, и Лазе едва дождался своей очереди забраться в микроавтобус. Машина стартовала по транспортной полосе, повизгивая на поворотах покрышками и заваливаясь так, что доставала до бетона краями усиленного корпуса. Вскоре промелькнули ворота с часовым в теплоизорирующей куртке, делавшей его похожим на шар. «Здесь что, холодно?» — удивился Лазе. «Здесь зима, сэр», — подсказал один из бойцов, и только теперь, приглядевшись, Лазе увидел, что кроме дорожного покрытия, обогреваемого, судя по всему, специальными термоэлементами, На обочинах было полно снега, отвалы которого достигали примерно метра. Прокатившись по каким-то запутанным лабиринтам вспомогательных припортовых построек, микроавтобус наконец остановился. «Вот, это наилучшая позиция. Прямо перед нами площадь с парковками и главный выход», — сообщил водитель. «Как только увидим ваш объект, зафиксируем, на чем поедет, и двинемся следом». «А что слышно о его шатле? – спросил Лазе. «На моем планшете реальная обстановка диспетчерского пункта». Шатл идет на выделенный квадрат, это минут 10, потом на доставку к выходу, еще 10. Они стали ждать. Непривычный к таким операциям Лазе вздыхал, менял позы, пытаясь поудобнее расположиться на узком сиденье. Другие бойцы сидели спокойно, погрузившись в режим ожидания. Полковник и еще один боец держали в руках планшеты, на которых имелось несколько изображений беглеца. Это были материалы с камер наблюдения порта, из которого ему удалось ускользнуть. «Внимание, он появился!» — объявил полковник Рудберг, и все разом проснулись. Вдруг к гостю подошли двое крепких, короткостриженных человека, взяли его под руки и, подхватив багаж, повели к стоявшему неподалеку внедорожнику. «Это какие-то новые новости. Они что, решили имитировать арест?» — спросил Лозе, обращаясь к полковнику. «Это может быть что угодно. Возможно, даже на него имеются виды еще у какой-то структуры, и частной, и государственной. «Ну, что будем делать?» — спросил водитель». «Вообще-то мы планировали довести его до дома, но, похоже, можем совсем потерять. Давай за ними», – скомандовал полковник. И Лозе подумал, что хорошо бы тот взял на себя все руководство операцией, а то сам капитан начал теряться уже при виде одного только снега, который у себя дома видел лишь пару раз. Здесь все было иначе. Город был незнакомый, а микроавтобус, несмотря на мощность мотора, все же сильно перетяжелен. Сейчас вместе с водителем в нем находилось восемь человек. при том, что по количеству сидений он должен был принимать только шестерых пассажиров. Тем не менее, водитель оказался достаточно опытным, чтобы держаться на хвосте у внедорожника, а подгадав удобный момент, срезал путь, снова запетляв по каким-то малоприятным на вид трущобам. «Это мы куда?» – завопил Лазе. «Срезаем угол», – пояснил водитель. «Приготовьтесь, сейчас я его протараню, и будете всех вязать». В салоне защелкали затворы и предохранители. а через несколько секунд микроавтобус снес какой-то хлипкий заборчик и выскочил на проезжую часть всего в нескольких метрах от внедорожника. «Внимание, тараню!» — крикнул водитель, и в следующее мгновение послышался скрежет корпуса, затем последовал удар, после которого микроавтобус отбросило, а внедорожник пошел юзом и закрутился на скользкой дороге, потеряв управление. Микроавтобус еще не остановился полностью, а из него уже стали выпрыгивать бойцы группы захвата. Засигналили машины, на пути которых оказался внедорожник и вооруженные люди, но на эти сигналы никто не обращал внимания. Еще пара мгновений, и из внедорожника вытащили Марка Головина, двух сопровождающих и водителя. Но почти тотчас рядом затормозили два мебельных фургона, из которых посыпались широкоплечие автоматчики в темных плащах и принялись сбивать бойцов группы захвата на землю безо всякой стрельбы. После удара в лицо оказался на коленях и лазе. Из носа потекла кровь, а к его голове приставили ствол автомата. Однако было совсем не страшно. После удара Лазе плохо соображал. Подъехал еще один внедорожник, и из него выскочил главный в сопровождении двух телохранителей. «Гость в порядке?» – спросил он, подходя к растерянному и испуганному головину. «В порядке, Феликс. Нам со штифтом досталось, а его не тронули». «Хорошо. Гостя в машину и продолжайте движение. Брукс, давай за ними, прикроешь». Названный боец со своей бригадой начали грузиться обратно в мебельный фургон, и вскоре они поехали следом за машиной с гостем. «Феликс, а с этими что делать будем? Валить?» – спросил другой бригадир. «Погоди, тебе бы всех валить!» Главный нагнулся над лозе и спросил. «Вы кто и чего тут делаете?» «Мы из службы безопасности генеральной компании. Нам нужен интерспеллер». «Мне ни о какой генеральной компании не известно.» И ни о каком спеллере, или как его там. Откуда вы все? С натереей. Ну так и валите на свою натерею. Здесь вам делать нечего. По команде Феликса его бойцы собрали трофейное оружие, погрузились в свои машины и уехали прочь, оставив побитых бойцов группы на дороге и обочинах. С запозданием подъехала полиция и начала организовывать движение, чтобы расточить образовавшуюся в оба конца улицы пробку. Потом приехали еще несколько экипажей, и всех пострадавших задержали до выяснения обстоятельств.